«Ваше горе для нас на первом месте!» «Я не нуждаюсь в ваших услугах и никогда не нуждался», сказал мистер Франк бледному молодому человеку за стойкой регистрации. «Неужели вы не понимаете?» Когда мистер Франк получил официальную желтую бумагу с приглашением в Центр планирования семьи, его первым желанием было позвонить Кэтрин и сказать, «Представляешь, правительство пытается организовать мне свидание». По какой-то причине, которую он никогда не понимал, она любила подобные абсурдные ситуации. Он даже успел вытащить телефон, прежде чем сообразил, что собирается сделать, что ее номера больше нет в списке его контактов, что на другой стороне некому ответить на звонок. «У вас уже есть партия, значит?» — спросил администратор. «Что вы хотите этим сказать?» Молодой человек подался вперед и медленно, как будто обращаясь к ребенку, спросил. «У вас уже появилась новая партнерша?» «Нет, но вы должны понять, прошло всего лишь два месяца. Если вы не нуждаетесь в наших услугах, то почему же вы не позвонили и не отменили запись?» «Я пытался. Я четыре часа провел на телефоне». «Ну да». Администратор опустил глаза и начал что-то писать. Мистер Франк не увидел, что именно. «Наши операторы бывают сильно загружены, но вам стоило продолжать попытки». Мистер Франк хотел спросить его, знает ли он, каково это, ждать ответа по телефону в пустой комнате. Если мистер Франк и не был к чему-то готов после смерти Кэтрин, так это к тому, насколько чужим стал их дом, как гостиница, в которую он заехал на время. Где-то на задворках сознания крутилась мысль, что если он останется подольше, то сможет вернуться домой по-настоящему, к ней. «Боюсь, вам придется объясняться с жестянкой», сказал администратор. Мистер Франк уставился на него, и молодой человек вздохнул. «С андроидом. С января нам увеличили финансирование. Вы разве не видели наш новый слоган?» Мистер Франк посмотрел вниз, туда, куда он указывал. На стойке спереди красными печатными буквами было выведено. «2021. Ваши гены для нас на первом месте». «Теперь у нас андроиды проводят собеседования, сказал администратор. «Создают ваш профиль и все такое». Эксперты говорят, что с ними люди более откровенны. Лампа на столе мигнула, потускнела и снова вспыхнула. И, как можете видеть, у нас все еще бывают перебои электричества, когда они становятся на зарядку. Может быть, это ошибка, сказал мистер Франк. Раньше меня никогда сюда не приглашали. Каков ваш IQ? 141. Раньше нижний порог был 150. Администратор пожал плечами. Причина все та же, больше финансирования, ниже порог вхождения в программу». Мистер Франк посмотрел на стеклянную клетку, которую представлял собой Центр планирования семьи имени Линкольна, на скамьи, офисные растения, оказавшиеся выцветшими в сером дневном свете. «Вы принесли свою фотографию?» – спросил администратор. «Она нужна для досье». Мистер Франк закрыл глаза. «Ты принес мне ту фотографию?» – спросила его тогда Кэтрин. «Нет», — сказал он администратору, и в прошлом, в больнице, повторил то же слово. Дверь с шипением отворилась в маленькую зеленую комнату без окон. Посреди нее за столом сидел мужчина средних лет с коротко стриженными волосами и намеком на щетину. Там же стоял еще один стул, и стоило мистеру Франку устроиться в нем, мужчина улыбнулся. «Добрый день! Мой порядковый номер — Ан-56С. Приятно познакомиться с вами!» Нам отведен один час. Вы андроид, проводящий собеседование? Да, мистер Франк. В таком случае, чтобы мы оба не теряли время, я хочу сказать вам следующее. Мне это не нужно. Моя жена умерла два месяца назад. Флюоресцентные светильники под потолком мигнули и погасли. На мгновение мистер Франк оказался в кромешной тьме. Затем часть света вернулась в тусклую чашеобразную лампу на стене. Он сглотнул и посмотрел андроиду в глаза. В скудном освещении свечение от скрытого внутри механизма просачивалось в его радужку. «Что произошло?» – сказал мистер Франк. «Здание переключилось на резервные генераторы. Андроид, в свою очередь, смотрел на него. В пасмурные дни такое иногда случается. Центр все еще пытается решить проблемы с энергией. Какова ваша сексуальная ориентация?» «Я вам уже сказал. Мне не нужно это собеседование». Мистер Франк встал. «Произошла ошибка. Я не одинок. Я недавно овдовел». «Мои соболезнования, но вы были записаны. Под вас выделили час и использование оборудования, то есть меня, стоит денег». «Сколько стоит отменить запись?» — спросил он, и когда андроид ответил, мистер Франк кивнул. «Я могу себе это позволить». Он подошел к двери и остановился в шаге, чуть не врезавшись в нее. Обе створки остались плотно сомкнуты. «Нужно подождать, пока не подключится основное питание», — сказал андроид. «Тем временем предлагаю провести время с пользой и, несмотря на ваши сомнения, пройти собеседование». Мистер Франк провел рукой по косяку двери и ударил по створкам. Удар получился глухим, словно за дверью находилась сплошная стена. «Ты принес мне ту фотографию, милый?» — спросила она в их последний день вместе. Он вернулся к своему креслу и чуть помедлив уселся в него. Подавшись вперед, чтобы опереться локтями о стол, он почувствовал, как что-то в кармане рубашки прижалось к его животу, что-то похожее на рисунок картонки. «Мистер Франк, вы натурал, гей или бисексуал?» «О чем вы говорите? Я был женат». «Многие люди отрицают свою сексуальность». «Я натурал». «Женщин какой возрастной категории вы предпочитаете?» «Моего возраста». «Предпочтение по росту». «Прошу прощения», — сказал мистер Франк. Андроид склонил голову на бок. «Вы предпочитаете высоких женщин?» «Это еще что за вопросы. И раз уж на то пошло, что у вас за идиотская программа сохранения генофонда? Серьезно?» «Слишком много мигрантов», — сказал Андроид. Правительство считает, что национальный генофонд размывается. И они планируют исправить это вот такими ужасными односторонними опросниками. Анкетирование составляет лишь часть процедуры, мистер Франк. Я также провожу 20 сложных эвристических наблюдений, чтобы проанализировать ваше поведение во время собеседования. Эти данные составят основную часть вашего профиля. Единственное, что я не могу установить самостоятельно, так это ваши предпочтения. «И не волнуйтесь, ваша потенциальная супруга ответит на те же самые вопросы». Андроид помолчал. «Вы предпочитаете высоких женщин?» Мистер Франк постарался отвлечься от двух мерцающих глаз, и это оказалось ошибкой. «Высокие женщины». В его памяти всплыли непрошенные воспоминания – Кэтрин на пляже в желтом купальнике. Фотография, которую он сделал, пока она смотрела вдаль. Длинные ноги. Это непринужденная красота. Она могла бы стать моделью, если бы хотела. «Мистер Франк...» Он закрыл глаза. «Пожалуйста», — сказал он. «Пожалуйста, мы можем пропустить этот вопрос. Мы можем вернуться к нему позже. Волосы. Блондинки или брюнетки?» Нахлынули волны, смывшие пляж в ничто. Лампа на стене зашипела, и мистер Франк вспомнил, как часто Кэтрин ставила чайник на плиту и забывала о нем, так что тот плавился. «Мне нужно записать ваши предпочтения. Цвет волос», — сказал андроид. «Брюнетки». Комната словно съежилась вокруг мистера Франка, приблизив к нему стены и андроида. Он заходит в спальню, где она сидит у ночного столика и расчесывает волосы. «Как прошел твой день?» – спрашивает она. «Хорошо. Как твой?» Она продолжает причесываться, и каштановая волна падает ей на плечи. Пришло письмо из агентства. «Хочешь, откроем его вместе?» У Кэтрин нежная кожа, нежные руки. Она ничего не говорит. Она берет конверт со стола и отрывает край. «Цвет глаз, мистер Франк». Она достает что-то из конверта. Фотография. Смотрит на нее секунду и улыбается. «У него глаза, как у меня, тебе не кажется?» Он подходит к ней. «Фотография мальчишки с бронзовыми щеками, печальным взглядом и глазами...» «Серые. У нее были серые глаза». Андроид подался вперед. «Под ней вы подразумеваете свою будущую супругу?» «Супругу?» — спросил мистер Франк. «Да, конечно, супругу. Она хотела дом, полный детей». «Но он же не будет моей плотью и кровью», — говорит он. Она качает головой. «Этот малыш тоже хочет, чтобы у него был дом. Они все очень хотят дом, маму и папу. Он не моя ответственность, а чья-то еще. Он не мой. Чей-то? Чей-то? Отдай мне эту фотографию». «Я должен был согласиться на усыновление», — подумал мистер Фрэнк и сказал. «Почему я не сказал «да»?» Два мерцающих огонька моргнули во тьме. В ответ на один из моих вопросов... «Нет, простите. Какую музыку должна предпочитать ваша будущая супруга?» Комната сжалась еще больше. «Нет», — подумал мистер Франк, — «только не это воспоминание, только не оно». Он принес ей в больницу запись скрипичного концерта, и она улыбнулась ему из складок морщин, которые на ее лице прорезала болезнь. Рак отнимал ее у мистера Франка постепенно, по чуть-чуть, в течение года. На краю прикроватного столика лежал недоеденный круассан. — Где фотография того мальчика с грустными глазами, которого мы хотели усыновить? — спросила она. — Я не смог ее найти. Не смог. Наверное, выбросил ее в мусорку с остальными бумагами, — сказал он. «Мне так жаль». «Мистер Франк, вы со мной разговариваете?» «Срок годности», — подумал мистер Франк. «Он есть у андроида, есть и у меня. Людям нужно быть нежнее друг с другом, прежде чем они умрут, прежде чем превратятся в грязь и пыль». Что-то прямоугольное в его нагрудном кармане прижалось к сердцу. «Мне следовало согласиться на усыновление. Я помню, как кричал», — сказал он. Я даже не смог принести ей фотографию. Он полез в карман, и его пальцы наткнулись на плотный кусок бумаги, гладкий на ощупь. Он вынул фотографию и уставился на нее. Она была в этой рубашке. Все время была здесь. Должна ли она любить шумной компании? Какую музыку должна предпочитать? Важно ли вам ее чувство юмора? Музыка, музыка... Голос андроида парился со всех сторон, выдавливая из кабинета воздух, словно из огромного легкого. «В этой рубашке все это время, и я не смог ее найти». Стены дрогнули перед глазами мистера Франка, и он ощутил себя, как когда-то в детстве, словно только пробудился от ночного кошмара. Все, стол, стулья, андроид, сворачивалось вокруг него. Что-то огромное пожирало что-то маленькое. «Ваша будущая супруга должна любить шумные компании?» «Пожалуйста», — сказал мистер Франк. «Остановитесь! Я не хочу вспоминать. Я не...» «Она должна любить музыку?» Светящиеся глаза подплывали все ближе. «Я должен заставить его замолчать. Если он не замолчит, я умру». Он встал, пошатываясь, потянулся вперед, схватил андроида за голову и впечатал ее в стол. К удивлению мистера Франка сопротивления практически не было, он словно держал в руках пластиковую куклу. Андроид продолжал повторять «Музыку! Музыку!» И мистер Франк снова и снова выполнял одно и то же движение, пока сам не перестал разбирать, кто из них человек, а кто машина. На этот раз стол перед мистером Франком был белым, стерильно чистым, без единой царапинки. Дверь распахнулась, и в комнату вошел мужчина с козлиной бородкой и пухлой папкой под мышкой. «Мистер Франк, я ваш адвокат», — сказал он, опускаясь на стул. Папка со стуком легла на стол. «Натворили вы дел в том центре, да?» Мужчина с козлиной бородкой улыбнулся краешком рта. «Позвольте спросить, зачем вы это сделали?» «Моя жена умерла два месяца назад». «О, это хорошо, просто идеально», — мужчина похлопал по папке. «Это значит, что мы можем заявить о временном помутнении рассудка. И такие личные подробности, присяжные их всегда любят. Но, мистер Франк...» Он подался вперед. «Чтобы склонить их на вашу сторону, мне нужно знать больше. Вы гей, натурал или бисексуал?» Мистер Франк крепко зажмурился. «Вы были близки со своей женой?»